Эта усмешка была Пирксу неприятна, она смущала его, и ему тем труднее было продолжать допрос, потому что в ответах Барнса звучала безграничная искренность. — Вы обобщаете на основании одного случая, — пробормотал Пиркс. — О, потом я много раз сталкивался с женщинами. Со мной работали, ну, то есть учили меня несколько женщин. Они были преподавательницами и тому подобное, но они заранее знали, кто я.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 «Человек – существо абсолютно несобранное», – флегматично сказал Барнс. «Это неизбежно, если возникаешь так, как вы. Сознание – это часть мозговых процессов, выделившаяся из них настолько, что субъективно кажется неким единством. Но это единство – обманчивый результат самонаблюдения. Другие мозговые процессы, которые вздымают сознание, как океан вздымает айсберг, нельзя ощутить непосредственно»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 Ведь каждый человек — это ходячая геологическая формация, прошедшая через тысячу раскаленных эпох и еще через тысячу ледниковых, когда слои оседали на слои. Сначала тот, начальный, первый, и потому ни с чем не сравнимый мир ребенка до знакомства с языком, мир, который позже гибнет, поглощенный стихией речи, но все же таится где-то на дне. Это вторжение красок в форме, запахов в мозг, вторжение через органы чувств, открывшихся сразу после рождения, и лишь потом начинается разделение на мир и не мир, то есть не не я и я, Ну а потом это половодье гормонов, эти противоречивые на разных уровнях программы влечений и убеждений.